321. Мешало, мешает и будет мешать всё и внутри, и снаружи. Лишь бы только контакта не состоялось, и страницы для записи остались незаполненными, к этому пора бы уже привыкнуть. Свет внутри ярое противодействие будет встречать это всюду. К чему свет, когда в темноте так хорошо и уютно, и ничто не беспокоит? И борьбы никакой, и ни с чем не надо вести. Сидеть и быть, как все, утопая в сумерках духа. Что может быть лучше? И оболочкам спокойно, и не надо себя утруждать, и можно предаваться своим маленьким слабостям и привычкам, которые, подобно удаву, охватывают сознание. Только удав этот особенный. Душит высшее, сонную одарь низшего не затрагивай. Сколько же зоркости нужно, чтобы врага распознать. Нищие и я заботиться об удобствах своих, в то время как высшее посылает на поддик, а личным своим позабыв. Так и идёт она нескончаемая борьба между высшими и низшими принципами в человеке, пока высшая триада или низшие четверица не побеждает окончательно. Победа первой означает жизнь и дальнейшие восхождения. Второй постепенное разложение и смерть. Веками может длиться падение духа, сталкивая его со ступени на ступень по лестнице эволюции всего сущего. Помыслим о значении маленьких поблажек и уступок своему нищему я к следствиям ужасающим приводящим. Всё начинается с малого, и хорошее, и плохое Можем даже встретиться на одной ступени для одного духа по пути вверх, для другого вниз, и никто не заметит глубокую трагическую сущность встречи двух духов, стоящих на одной ступени лестницы эволюции всех живых существ, всего живого, всего, что есть. Ибо один восходит навстречу жизни и свету, а другой нисходит в объятия смерти и к своему конечному уничтожению.